Железный крюк. Часть вторая. Дзинлин продолжил рассказ. Стул стоял прямо у изголовья кровати очень близко. Сначала он был пуст, но вскоре на нем вдруг возникла сидящая женщина в черных одеяниях. Дзинлин хотел было рассмотреть ее лицо, но незнакомка низко опустила голову, и полураспущенные волосы не позволили ничего разглядеть удалось увидеть лишь белоснежные руки, лежащие на подлокотниках. Юноша хотел незаметно переместить зеркало, однако стоило шевельнуть запястьем, женщина, будто почувствовав что-то, медленно подняла голову. Ее лицо оказалось исполосовано десятками кровоточащих шрамов. Вэюсянь ни капли не удивился, а вот юные заклинатели от услышанного так и остолбенели. постой -ка. Лань Дзиньи поставил перед Дзинлином чашку рисового отвара. «Призрак женщина? Откуда там взялась женщина?» «Ты, должно быть, со страху одурел и что-то спутал». Дзинлин оттолкнул его и сказал, «Уж от кого-кого, от тебя я не желаю слышать подобных обвинений. Из-за крови и длинных волос нельзя было понять, как она выглядит, но прическа и одежда указывали на молодую женщину. В этом не может быть сомнений. Мы ищем не того» сказал он. «Пускай темная энергия от расплавленного крюка до сих пор не рассеялась, но боюсь, что в белой комнате обитает нежелезный крюк». Лань и произнес. «Что же ты не потратил чуть больше времени, чтобы получше ее разглядеть? Вполне возможно, что по особым приметам, вроде родинки или родимого пятна, мы бы могли разузнать о ней больше». Зиньлин раздраженно бросил. Думаешь, я не хотел, я как раз собирался разглядеть получше, но женщина заметила лунный блик, отраженный от зеркала, и тут же посмотрела в мою сторону. В зеркале отразились ее глаза, и я по неосторожности встретился с ней взглядом. Если во время тайного наблюдения нечисть заметила заклинателя, ни в коем случае нельзя продолжать смотреть на нее». «Дзинлину пришлось немедля положить зеркало, закрыть глаза и притвориться глубоко спящим. Если этого не сделать, существует опасность пробудить свирепую природу нечисти, тем самым подтолкнув к убийству». Лан Дзиньи прокомментировал. «Ты был на волоске». За столом начались активные обсуждения. «Но в глазах погибшего мы не увидели женского лица». «Ну, если мы чего-то не увидели, это не означает, что его там не было. Возможно, сыграла роль неправильное положение». «Стойте. Если призрак женщина, откуда она могла взяться? Кто она такая?» Лань Сэджуй вынес предположение. «Ее лицо изуродовано шрамами, поэтому она вполне могла оказаться одной из жертв железного крюка. И Дзинлин наверняка увидел фантом ее затаенной злобы». «Фантом затаённой злобы» – это непрерывное воспроизведение эпизода из жизни злобной твари, наполненного самой тяжёлой тёмной энергией. Чаще всего это момент перед смертью, либо какое-то событие, которому дух или призрак питает жгучую ненависть. Зин Лин ответил, «Да, белую комната, которую я вчера увидел в зеркале, убранством совершенно отличалась от сегодняшней». Она больше походила на какой-то постоялый двор. Возможно, до строительства имения Бай здесь располагалась таверна, и женщина была убита именно там. Лань Зиньи добавил. «Ага. Кстати говоря, ведь среди сведений, что мы собрали, кто-то в самом деле упоминал, что железный крюк с легкостью мог взламывать замки на постоялых дворах». Он часто проникал в такие места по ночам, выбирал одиноких женщин, что находились вдали от дома, и убивал их». Лань Сэджуй сказал. «А комната, где была убита та девушка или госпожа, находилась ровно на том же месте, где построили белую комнату имения Бай. Неудивительно, что глава семьи Бай упорно твердил, что в его имении никогда не случалось странных инцидентов или насильственных смертей». «Дело вовсе не в том, что он хотел нарочно что-то скрыть. Они в самом деле ни в чем не повинны. Их семья не имеет к делу никакого отношения». Дзин Лин взял чашку и выпил глоток отвара. Затем, нацепив маску равнодушия, произнес. «Я сразу понял, что здесь все не так просто». «Отлично. Все равно мы с этим разберемся». Вэй Усянь обратился к нему. Динлин, пойди выспись за сегодняшнюю ночь». «Вечером еще придется потрудиться». Ланзиньи глянул на чашку Вэюсяне и напомнил. «Учитель Вэй, вы ведь еще не доели? Не оставляйте пищу». «Я наелся. А вот тебе не помешает поесть побольше. Сегодня ночью ты возглавишь наступление». Ланзиньи от удивления чуть не выронил чашку. «А я возглавлю что?» Вэюсянь ответил. «Дзинь Лин ведь ночью не все увидел. Сегодня мы вместе закончим начатое. Познакомимся с ней, и ты будешь первым». Краска сбежала с лица Лан Дзинь И. «Учитель Вэй, вы не ошиблись? Почему это должен быть я? В чем же я ошибся? Это ваша тренировка. Каждый должен поучаствовать. У каждого должен быть шанс показать себя. Сэджуй и Дзинь Лин уже кое-что сделали. Теперь твоя очередь». «Но почему теперь моя очередь?» Ваюсянь, разумеется, не мог признаться, что выбрал Лань Дзиньи потому, что среди всей группы детей, кроме Лань Сэджуя и Дзинлина, запомнил только его имя. Поэтому он похлопал юношу по плечу и ободряюще произнес. «Это же так здорово! Посмотри на остальных! Все хотят оказаться на твоем месте!» «И где же эти остальные? Все давно разбежались!» Как бы Лань Зиньи не протестовал, в полночь его, тем не менее, вытолкали поближе к белой комнате, впереди всех. Снаружи белой комнаты поставили несколько длинных скамеек, на которых рядами уселись юные заклинатели. Каждый проделал в бумажном окошке дыру, после чего оно превратилось в решето, будто от проклятия сотни дыр и тысячи язв. «Без страха не взглянешь!» Лань Сэджуй, который тоже проткнул пальцем дыру в окне, про себя произнес. Такое ощущение, что это уже давно нельзя назвать тайным наблюдением. Вместо того, чтобы дырявить окошко, не лучше ли просто снять его с петель? Вэйсянь, как и обещал, выделил для Лань Зиньи место в первом ряду. Отсюда юноша мог видеть наиболее полную картину в мельчайших подробностях. Если бы они находились на театральном представлении, это было бы лучшее место, которое трудно купить даже за тысячу золотых. Жаль только, что Лань Дзиньи столь почетное положение ни капельки не привлекало. Зажатые между Дзинрином и Лань Сэджуем, юноша робко пролепетал. «Можно я сяду в другом месте?» Ваюсянь все это время расхаживал взад-вперед рядом с ними. Он ответил «Нельзя». Юношам послышалось, что тон, которым была сказана фраза, передался Вэйусяню от Лань Ван Цзы, словно от мастера к ученику. Кто-то даже украдкой хихикнул, а Вэйусянь тут же добавил на второй отличный, никакого волнения, прекрасно, прекрасно». Лань Сэджуй, который был в числе засмеявшихся, тут же принял благопристойный вид. Вэйусянь вновь обратился к Лань Зыньи. «Видишь?» «Даже мне не досталось места. Ты совсем не ценишь своего счастья». Лань Цзиньи отозвался. «Учитель Вэй, можно я уступлю вам свое место?» «Нельзя». «А что тогда можно?» «Можно задавать вопросы». Лань Цзиньи, понимая, что выхода нет, обратился к Лань Сэджую. «Сэджуй, если я сейчас упаду в обморок, потом дашь мне переписать свои заметки?» Лань Сэджуй, не зная, чем еще помочь, ответил «Хорошо». Лань Цзиньи облегченно вздохнул. «Тогда я спокоен». Лань Цзиньи ободряюще произнес. «Не волнуйся, Цзиньи, уверен, ты сможешь продержаться до конца». Только лицо Лань Цзиньи озарилось благодарностью, Цзинлин похлопал его по плечу и всем своим видом, выражая надежность, заверил. «Да не волнуйся, если ты упадешь в обморок, я тут же приведу тебя в чувство». Ланзиньи насторожился и сбросил его руку с плеча. «Поди прочь! Черт знает, какими методами ты собрался приводить меня в чувство. Они как раз шепотом припирались, когда на бумажном окне смутно проявилось кровавое сияние, будто кто-то зажег в черноте комнаты красный фонарь. Все разговоры тут же обернулись безмолвием, Заклинатели задержали дыхание и сосредоточились на окне. Красное сияние пролилось наружу, через каждое отверстие в бумажном окне, создавая на лицах заклинателей иллюзию налитых кровью глаз. Ланзиньи, дрожа, поднял руку. «Учитель, почему почему комната с виду кажется такой красной? Я я никогда раньше не видел таких кроваво-красных фантомов. Неужели, когда это случилось, в комнате на самом деле горел красный фонарь?» Ланседжуй тихо ответил. «Дело не в кроваво-красном фонаре, а в том, что участнику событий...» Дзин продолжил. «Участнику событий кровь заливала глаза. В красном сиянии посреди комнаты неожиданно возникло кое-что еще. Стул и сидящий на нем человек». Вэюсянь спросил. дзинлин вчера ночью ты видел именно такую картину?» дзинлин кивнул. «Только вчера я не смог рассмотреть...» что она не просто сидит на стуле, а привязана к нему. Как и сказал юноша, руки женщины, лежащие на подлокотниках стула, были крепко привязаны пеньковой веревкой. Остальные все еще всматривались в эту картину, когда в комнате внезапно мелькнула черная фигура. Значит, там все-таки был еще один человек». И уже на его лице не оказалось ни век, ни губ, которые были отрезаны. Ни моргать, ни закрыть рот он не мог. Взглядом закринателей предстали испещренные кровавыми прожилками глаза и окровавленные десны. Картина в десятки тысяч раз более ужасающая, чем в легендах. Лан Дзиньи в ужасе воскликнул. «Железный крюк!» «Что это значит?» «Почему мы не расплавили его оружие?» почему железный крюк не исчез? Так значит, в комнате обитает сразу две темные твари. На этом моменте вмешался Вэй Усянь. «Две? Так сколько же все-таки тварей в комнате? Кто-нибудь может сказать точно?» Лань Саджуй ответил. «Одна». Дзин Лин вторил. «Одна». «Железный крюк в белой комнате – не настоящий свирепый дух, а всего лишь предсмертный фантом, созданный затаенной злобой погибшей женщины!» Лань Зиньи воскликнул. «Пусть это лишь фантом, но от этого он не стал менее кошмарным!» Пока они разговаривали, мужчина медленно направился к деревянной двери. Его лицо становилось ближе и отчетливее с каждым шагом, а также все свирепее. Юноши прекрасно понимали, что это всего лишь фантом, который не может по-настоящему вырваться из комнаты, а железный крюк, на котором оставались следы затаенной злобы убийцы, был ими уничтожен. Тем не менее, у каждого промелькнула навязчивая мысль, от которой мороз пробежал по коже. «Он их заметил!» Если невезучий ночной вор увидел в белой комнате именно такую картину, ничего удивительного, что у него от страха остановилось сердце. Фантом замер, когда от бумажного окна его отделяло не больше одного чьи, задержался на миг, после чего развернулся и широким шагом направился к стулу. Юноши, совершенно не сговариваясь, снова начали дышать. Пока железный крюк расхаживал по комнате, старые половицы скрипели под его ногами. Тем временем Дзин Лин, снаружи белой комнаты начал кое о чем задумываться. Юноша произнес. «Я только что заметил одну весьма занимательную деталь», — Лань Саджуй спросил. «Какую деталь?» «Фантом затаенной злобы явно отражает ситуацию, с которой женщина столкнулась перед смертью, ошибки быть не может». «Но где вы видели обычных людей, которые, повстречавшись с маньяком-убийцей, вели бы себя настолько хладнокровно, не производя ни малейшего шума?» «Иными словами», — сказал он, — «женщина явно находится в сознании. Почему же она не кричит и не зовет на помощь?» Лань Дзиньи предположил. «Обезумела от страха? Но не до такой же степени, чтобы совсем не реагировать. Она ведь даже не плачет». «Вам мне кажется, что женщина в состоянии крайнего испуга должна хотя бы заплакать?» – возразил дзинлин. Лин. Джуй спросил, «А у нее язык на месте?» Дзин Лин сказал, «В уголках рта нет следов крови. Думаю, на месте. Кроме того, даже при отсутствии языка люди просто не могут говорить четко, но, тем не менее, способны издавать хоть какие-то звуки». Лань Зиньи, зажатый между ними, выглядел так, будто вот-вот распрощается с жизнью. «Не могли бы вы не обсуждать у меня по духам такие страшные вещи столь невозмутимым тоном!» Кто-то из юношей заметил. «Возможно, из-за того, что постоялый двор был заброшен, или же в нем просто больше никто не проживал, она понимала, что крик не поможет, поэтому даже не пыталась звать на помощь». Благодаря самому выгодному углу обзора, Лань Зинь И, наконец, смог ответить. «Не похоже. Судя по тому, что поверхности в комнате внутри фантома не запылившиеся, совершенно ясно, что постоялый двор не заброшен. Не может быть, чтобы в нем больше не проживало постояльцев. В противном случае и эта женщина не поселилась бы там». Дзин Лин произнес. «Будем считать, что ты небезнадежно глуп». К тому же, находились ли рядом другие люди, это один вопрос, а могла ли она закричать «совершенно другой». Если бы убийца гнался за ней по безлюдной местности, разве не должна женщина кричать от страха и звать на помощь, даже прекрасно понимая, что никто не придет спасти ее?» Воюсянь тихо поаплодировал и прошептал. «О небеса, ты по праву носишь титул главы Ордена Дзинь». Дзин залился краской и гневно бросил. «Чего привязался? Хватит отвлекать меня своей болтовней!» Вэюсянь сказал. «Если тебя легко отвлечь от важного дела лишь болтовней, значит, тебе все еще нужно тренировать концентрацию. Смотрите, железный крюк вот-вот начнет действовать!» Юноши тут же повернулись к зрелищу. И увидели, что железный крюк достал петлю из пеньковой веревки, надел ее на шею женщины и стал медленно затягивать. Тот самый звук затягивающейся веревки. Вот откуда взялся странный шорох, что раздавался из белой комнаты каждый вечер, о котором говорил глава семьи Бай. В процессе удушения кровь из шрамов на лице женщины хлынула ручьями, но жертва все-таки не издала ни звука». Сердца зрителей охватила тревога, и кто-то, не в силах молчать, прошептал «Кричи же! Зови на помощь!». Однако, вопреки их чаяниям, женщина не двигалась, в отличие от убийцы. Веревка вдруг ослабла, а мужчина вынул из-за спины настоящий железный крюк, начищенный до блеска. У молодых заклинателей снаружи комнаты от переживаний мурашки побежали по спине. Каждый всей душой желал ворваться в комнату и заорать изо всех сил, раз женщина не может, чтобы непременно разбудить своим криком весь город. Фигура железного крюка заслонила им обзор, когда он вытянул перед собой руку с орудием пытки. Они могли разглядеть лишь руки женщины, лежавшие на подлокотниках. На тыльных сторонах ее ладоней резко проявились синие вены. Но даже теперь... Женщина по-прежнему не издавала ни звука. Дзин не смог удержаться от подозрений. «Может, у нее душевная странность?» «Какую душевную странность ты имеешь в виду? Вероятно, она обделена умом?» Весьма невежливо было назвать женщину «обделенной умом», однако, судя по развернувшейся перед ними картине, подобное объяснение действительно казалось наиболее вероятным. В противном случае, разве нормальный человек в такой момент стал бы сидеть, никак не реагируя? От увиденного у Ланзиньи разболелась голова, юноша отвернулся. Но Вэюсянь шепотом сказал ему «Смотри внимательно». Ланзиньи, всем своим видом выражая, что больше не вынесет, взмолился. «Учитель, я, я правда больше не смогу смотреть на это. На свете существуют вещи, в сотни». Тысяча раз более ужасный, чем это. Если ты не можешь решиться встретиться с ними лицом к лицу, об остальном и говорить нечего». Его слова заставили и немного собраться с духом. Юноша развернулся и, стиснув зубы, продолжил со страдальческим выражением наблюдать за происходящим. «Кто же мог подумать, что в следующий миг произойдет непредвиденное...» Женщина вдруг открыла рот и схватила крюк зубами. Это действие заставило юношей снаружи от удивления повскакивать со своих мест. Кажется, убийцу это также немало напугало. Он немедля отдернул руку, однако стоило ему попытаться это сделать, Вырвать крюк изо рта женщины не получилось. Наоборот, женщина бросилась к нему вместе со стулом, которому была привязана, а железное орудие, которое должно было вырвать ее язык, каким-то невероятным образом полоснуло по животу железного крюка». Юноши совершенно неподконтрольно вскрикнули и практически прилипли к дверям, жалея лишь, что их глаза не могут проникнуть внутрь белой комнаты сквозь дырки в окне, чтобы рассмотреть все как следует. Раненый железный крюк сложился пополам от боли, но внезапно содрогнулся, будто о чем-то вспомнив, и протянул правую руку к груди женщины. Создавалось впечатление, будто он собрался живьем вырвать ее сердце, Однако женщина увернулась, откатившись в сторону вместе со стулом. Послышался треск. Одежда на ее груди порвалась под ногтями убийцы. В подобной ситуации юные заклинатели совершенно позабыли о правиле «не смотри на то, что не соответствует приличиям» но что еще сильнее повергло их в шок, заставило вытрощить глаза и раскрыть рты, так это тот факт, что грудь женщины оказалась абсолютно ровной, словно ширь безмятежной равнины. «Какая же это женщина? Очевидно ведь это переодетый мужчина!» Железный крюк бросился вперед и голыми руками схватил его за шею, очевидно позабыв, что собственное оружие все еще находится у противника во рту. Тот резко повернул голову, и крюк мгновенно вошел в запястье нападавшего. Один изо всех сил старался сломать жертве шею, другой безжалостно пустил убийце кровь. В какой-то момент они оба оказались в безвыходном положении. Лишь на рассвете, когда запели петухи, красное свечение в комнате рассеялось, и фантом окончательно ослаб и исчез». А юноши, окружившие дверной проем белой комнаты, просто остолбенели на пороге. Прошло довольно много времени, прежде чем Лань Цзинь и заикаясь, выговорил «И из них двоих...» В уме каждого возникла одна и та же мысль. «Из них двоих, должно быть, в итоге, не выжил ни один». Никто в самых смелых фантазиях не мог предположить, что беспокойной тварью, мучившей поместье Бай несколько десятков лет, был не Железный Крюк, а герой, что с ним расправился. Жаркие обсуждения взметнулись до небес. «Не ожидал, не ожидал, что конец злодейством Железного Крюка был положен таким образом!» Но если хорошо подумать, иного способа не существовало так, ведь железный крюк появлялся и исчезал незамеченным. Никто не знал, где он в конце концов обитает, если не обредиться женщиной, чтобы выманить убийцу, больше его никак не изловить. Но ведь это же очень опасно. Верно, очень опасно. Ты же видел, даже тот отважный воин попался на уловку и оказался привязан к стулу, поэтому уже в самом начале оказался в невыгодном положении. А если бы они сошлись в настоящем бою один на один, разве пришлось бы ему заплатить такую цену? Да уж. К тому же он не мог позвать на помощь. Железный крюк умертвил бесчисленное множество несчастных. Зверство стало его второй натурой. Если бы на помощь явился обычный человек, то его, вероятнее всего, ждала бы гибель. Так вот почему он ни в какую не хотел кричать и звать на помощь. И в итоге оба погибли вместе. И в легендах ни слова не говорится о столь благородном поступке. Этого мне не понять». «Неудивительно. Легенда о маньяках-убийцах обыкновенно кажутся людям более интересными, чем о героях и отважных воинах». Зин Лин стал рассуждать. «Если умерший не пожелает почить в мире, это может означать лишь одно – у него здесь осталось неисполненное желание. А если мертвец потерял какую-то часть тела, чаще всего он не может найти покоя как раз из-за утерянной конечности». Именно в этом кроется причина обращения от важного воина темной тварью. Люди не могут расстаться с какими-то ненужными вещами, которые носили при себе десятки лет, что уж говорить о плоти из собственного рта. Ландияньи, слушая разговоры других юношей, сразу проникся благоговейным почтением. Так давайте же поскорее отыщем его язык и проведем сожжение, чтобы его душа обрела покой и смогла переродиться. Остальным уже не терпелось приступить к делу. Юноши сразу вскочили со своих мест. «Верно, нельзя допустить, чтобы герой погиб, не удостоившись чести погребения в целости». «На поиски. Идем на поиски. Начнем с могильника к западу от города, потом кладбище, вся территория имения Бай и еще тот дом, где жил железный крюк. Нельзя ничего упускать». Юноши, полные энтузиазма, высыпали за ворота. Перед тем, как уйти, Дзин Лин обернулся и посмотрел на Вэй Усяня. «Что такое?» – спросил тот. Пока юноши обсуждали увиденное, Вэйюсянь не вставил ни одного комментария, не подтвердил, но и не опроверг их слова, поэтому в душу Дзинлина закралось беспокойство, он стал сомневаться, а все ли они учли, может, что-то не заметили. Однако еще раз хорошенько поразмыслив, он не нашел никаких серьезных упущений, поэтому сказал «Ничего», Вэйюсянь улыбнулся. «А если ничего, так отправляйся на поиски, да прояви терпение». с величавым и бодрым видом вышел на порог. Лишь через несколько дней он в полной мере осознал, что означала фраза Вэй-усяня «прояви терпение». Ранее Лань-сэ-джуй отправился на поиски железного крюка вместе с Вэй-усянем и потратил на это всего час – Теперь же Вэюсянь не стал помогать юношам искать отрезанный язык, а остался в стороне, чтобы они как следует повозились сами, поэтому поиски заняли без малого пять дней. Когда Лань Зиньи начал обрадованно подпрыгивать, высоко поднимая руку с зажатой в ней находкой, остальные уже валились с ног от усталости». Однако не мучительные поиски на заброшенном могильнике, ни следы грязи и странный запах на измявшихся одеждах не могли испортить их радостного настроения. Всё из-за Вэй Усяня, который, узнав об успехе, совершенно искренне сказал им «Обнаружить находку всего за пять дней, полагаясь лишь на собственные силы, результат уже выходящий за рамки ожиданий». Надо сказать, что сплошь и рядом попадаются заклинатели, которые бросают поиски по прошествии десяти 15 дней. Юные заклинатели вне себя от волнения столпились вокруг языка умершего мужчины. По обыкновению плоть, захваченная дурной и зловещей ци, должна потемнеть. Язык действительно сделался таковым, даже почти почернел». К тому же стал ужасно твердым, будто камень, и все время источал имманации темной энергии, так что совершенно не представлялось возможным разглядеть в нем человеческую плоть. В противном случае он бы давным-давно сгнил и истлел. Когда юноши сотворили заклинания и сожгли язык, каждого посетило ощущение завершения важного дела». Как бы там ни было, этим шагом история с белой комнатой должна закончиться. Поэтому Дзинлин Лин все же остался удовлетворен результатом их ночной охоты. Кто же мог подумать, что не пройдет и нескольких дней, когда глава семьи Бай вновь явится в башню Золотого Карпа. Выяснилось, что после сожжения языка отважного героя в имении Бай на два дня воцарился покой, но только на два дня. На третью ночь из белой комнаты все-таки вновь послышались странные звуки, которые с каждым днем становились все громче. А на пятую ночь из-за шума все менее Бай окончательно потеряла покой и сон. На этот раз шум оказался намного более внезапным и пугающим. Звук не походил ни на затягивающуюся веревку, ни на разрезаемую плоть. Теперь это был человеческий голос». По словам главы семьи Бай, голос звучал хрипло, будто кто-то с трудом ворочил языком, который многие годы оставался без движения, поэтому расслышать слова не представлялось возможным. Однако голос совершенно точно принадлежал мужчине, который кричал от ужаса. За криками последовали душераздирающие рыдания, поначалу бессильные, а затем все более и более громкие в конце концов превратившиеся почти в надрывные. Звуки эти вызывали невыносимую жалость и вместе с тем ужасно пугали. Их слышали не только в имении Бай, но даже в домах, расположенных через три улицы, а у случайных прохожих от криков волосы вставали дыбом и душа уходила в пятки. Дзиналин в тот момент был перегружен делами, подходил конец года, а значит срок уплаты долгов – Поэтому юноша не мог лично посетить имение Бай, пришлось отправить нескольких адептов разузнать, в чем дело. По возвращении заклинатели доложили, что кроме поистине жутких криков, никакого вреда от нечисти не наблюдается. Беспокойство мирных жителей не в счет. Когда Лань Сэджуй сдавал отчетные записи по ночной охоте, он рассказал об этом Лань Ванзы и Вэй Усяню. Дослушав, Вэюсянь взял с письменного стола Лань Ванзы пирожное, откусил и сказал «Беспокоиться не о чем». Лань Сэджуй поинтересовался «Даже если он так страшно кричит, беспокоиться не о чем? Но, согласно правилам, после исполнения последней воли душа умершего сможет успокоиться с миром». «И это действительно так. Исполнение последней воли умершего – В самом деле, позволит ему упокоиться с миром. Вот только вы не задумывались о том, что последняя воля того отважного воина заключалась вовсе не в возвращении языка и возможности переродиться. Лань Цзиньи, который в этот раз наконец получил отличную оценку, а значит мог не переписывать книги в качестве наказания, с довольным видом сидел рядом, чуть не плача от счастья. Услышав предположение, он не удержался от вопроса. «Но в чем же тогда? Неужели в том, чтобы каждую ночь кричать так, чтобы никто не мог заснуть?» К его превеликой неожиданности Вэй Юсянь утвердительно кивнул. «Так и есть». Лань Саджуй растерянно спросил. «Учитель Вэй, но как это объяснить?» «Вы ведь уже пришли к выводу, что погибший воин не хотел подвергать опасности жизни невинных людей». Поэтому, когда железный крюк истязал его, изо всех сил сдерживался, чтобы ни в коем случае не закричать, так? Джуй выпрямился, приняв подобающую позу, и спросил. «Именно так? В чем же мы ошиблись?» «Вы не ошиблись, но я хочу спросить у вас вот что. Если маньяк-убийца возьмет нож и начнет расхаживать перед вами взад-вперед... «Пустит вам кровь, порежет лицо, схватит за шею и вырвет язык крюком. Неужели вам не будет страшно? Неужели вы не испугаетесь? Не захотите расплакаться?» Лань Зиньи, представив такую картину, с побледневшим лицом воскликнул. «Мамочки!» Лань Сыржуй, однако, сохранил самообладание. «Правила ордена гласят, в момент встречи с опасностью Сыржуй – «Не приплетай сюда лишнего. Я спросил, испугаешься ли ты. Скажи прямо». Лань Суджуй покраснел и ровнее выпрямил спину. «Суджуй не...» Ваюсянь спросил. «Не?» Лань Суджуй ответил совершенно искренне. «Не может сказать, что не испугается. Кх -кх -кх Договорив, юноша бросил опасливый взгляд на Лань Ванзы. Радости Ваюсяня не было предела». «И чего ты стыдишься? В момент страха или боли людям свойственно бояться. Хотеть позвать на помощь, хотеть громко кричать и неистово плакать. Разве это не заложено в их природе? Так или нет?» «Хань Гуан Дзюнь, только посмотри на своего Сэджуя. Он боится, что ты его накажешь. То и дело украдкой смотрит на тебя. Скажи скорее, что это так». «Если ты скажешь, это будет означать, что ты согласен с моей точкой зрения и не станешь его наказывать». Он легонько толкнул локтем вниз живота сидящего в подобающей позе за проверкой записи Лань Ванзы, и тот, не моргнув глазом, произнес «Это так». Договорив, он обвил Ваюсяня за талию рукой и прижал покрепче, чтобы тот больше не совершал необдуманных движений, после чего продолжил проверять записи учеников. Лицо Ланьсаджуя зарделось еще ярче. Вэюсянь попытался вырваться из объятий, но ничего не вышло, поэтому, находясь в такой позе, он совершенно серьезным лицом продолжил разговор с Ланьсаджуем. Поэтому... Изо всех сил, стараясь не закричать, он действительно проявил героизм и твердость духа, но при этом пошел наперекор обычному порядку вещей, самой природе человека. И это также чистая правда». Лань Саджуй, старательно игнорируя положение, в котором оказался Вэй Усянь, задумался и ощутил сочувствие к тому воину. Вэй Усянь спросил. «Дзинлин все еще переживает по этому поводу?» Лань Зиньи ответил. «Ага, госп... молодой господин Дзинь тоже не может понять, что же все-таки пошло не так». Ланседжуй сказал. «Но если это правда, как же справляться с призраком, подобным этому?» Вэюсянь ответил. «Позволите ему кричать». Ланседжуй удивился. «Просто позволить ему кричать? Именно, когда накричится, сам уйдет». Сочувствие Ланседжуя в равной степени распространилось и на жителей имения бай. К счастью, тот погибший герой, хоть и выказывал негодование и обиду, никакого вреда людям не приносил. Пугающий крик в белой комнате не прекращался несколько месяцев кряду, после чего постепенно стих. Должно быть, после смерти отважный воин наконец истратил весь скопившийся при жизни крик, тем самым удовлетворил предсмертное желание и спокойно растворился в круговороте перерождений». Хуже всего пришлось только обитателям имения Бай. Они все это время ворочались сбоку на бок не в силу сомкнуть глаза по ночам. А слава белой комнаты снова прогремела на всю округу.